Глава 19. Сапер крокодил Судя по словам крокодила, вопрос с введением гражданства на территории Котлина и по контролируемым районам уже практически решен. Сейчас, собственно, утрясаются детали, а решение уже явно принято. Ну что ж, оно, наверное, и неплохо, хотя и звучит странновато. Гражданин острова Котлин и подконтрольных территорий. Хотя после революции не такое бывало. Доводилось слышать «Гражданин деревни, малые грязи». Другое дело, что наконец-то достигнута мечта многих и многих. Получается, развалилась Россия на множество маленьких медвежат. Хотя, в общем-то, к тому и шло. Или вели к тому. Не зря же Аде Гитлер толковал, что России конец будет тогда, когда украинцы и белорусы поверят в то, что они не русские. Чтобы про Гитлера не толковали всякие разные. А он-то как раз был умнейшим человеком, ни разу не идиотом, и уж в национальных делах разбирался куда толковее многих. Когда Германия из лоскутного одеяла вшивых мелких княжеств стала грозным кулаком? А когда баварцы и всякие прочие прусаки поняли, что вместе они сильнее во много раз? Даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. А уж различия у тех же баварцев от тех же прусаков, куда как больше, чем у великороссов, малороссов и белорусов и в одежде, и в обычаях, и даже в разговоре. Не, действительно, если б не хох-дойч, черта лысого они бы друг друга поняли. Диалекты у них, не говоря о произношении, дико отличаются. Но у немцев мозгов хватает объединяться, а у нас, ну как можно? На Украине даже музей русской оккупации, помнится, открыли. Э, да что там? Каждый раз, когда слышу очередной хохлосрач, вспоминаю старую басню про умирающего старика Веника Сыновей. Только в нашем случае финал другой. Умирающий отец смотрит на изломанный в мелкие кусочки веник и грустно думает, тупые у меня сыновья, но сильные. Хотя мы тоже, может, поумнеем. Слыхал, что уже прочистили трассу до Великого Новгорода. А теперь вроде разговоры были вместе с теми, кто в Новгородчине выжил, ломиться дальше, на Тверь. И на Киев тоже по-малу группы шоссе чистят. Мы же не одни такие хорошие. Правда, и бандюганов хватает, и отморозков. Но глаза боятся и правильно делают, как вроде говаривал офтальмолог-академик Федоров. Ну ладно, с политикой все как всегда непонятно. Разве что можно почесать языки от души. В свою очередь, коротенько рассказываю крокодилу про Эверест и тамошние дела. Он широко и как-то даже неприятно улыбается. Платоядная такая улыбочка выходит. «Крокодиличья!» На Эвересте по сравнению с экспедициями на другие восьмитысячники особенно ярко вылезают невежество, эгоизм и глупые амбиции. Ты вот про мародерство говорил? А там не редкость кражи в лагерях, плохие гиды и нехватка самого необходимого, того же кислорода, например. А это вообще дикость? Ни в какие ворота, чтобы в лагере воровали. Дело не в количестве смертей на Эвересте. Горы – вещь опасная везде и всегда, не только на восьми тысячах метров. Дело в том, что там на Эвересте все подчинено коммерции. Деньги и амбиции. Там Мамонова весь рост на вершине сидит. Потому никакого спортивного духа там нет. Заплатил человек бабки и все, подай ему вершину. А какие кретины туда ломятся, это отдельная история. Твой коллега, к слову, врач из Техаса поперся. Прикинь, где Техаса, где Эверест? Мне ровесник. За полтинник ему было. Сделал себе подарочек на день рождения. На пути к вершине ослеп. У него, оказывается, была перед восхождением операция на глазах. А подумать тупой башкой, что в разряженном воздухе получится с оперированными глазками, не судьба. Его там оставили в снегу. Остальным-то ведь тоже надо на вершину. Они тоже бабло замаксали, вынь, да положим вершину. Вернулись за бедолагой через 12 часов, а он замерз, идти не может. Дальше вся эта артель не смогла лагерь найти. Докторишка опять ночь на морозе провалялся? Потом его в лагерь спустили. Он палатку с докторишки снесло, опять значит на 75 градусах с ветерком полежал. Потом все-таки эвакуировали, отделался дешево, ампутировали руку, пальцы на ногах и нос. А всего из двух групп восемь человек помре, причем двое инструктора. Вот и скажи, думала о чем-нибудь, когда в горы поперся после операции или нет? Ну так это американцы. У них не принято своей шкурой рисковать за других. Брось, люди одинаковы, а уж в беде тем более. Но мне кажется, что в СССР все же люди другие были. Это ты путаешь. Людей старались сделать другими. Но человеческую природу не переделаешь. Нас в 1975 году в сентябре гоняли на спасательные работы. На Гузерипле половина туристической группы одним махом погибла. Из 53 туристов 21 покойник. Для того времени неслыханное ЧП. Тем более на тридцатом всесоюзном маршруте. Погоди, я же не в теме совсем. Гузерипль — это где? Тридцатый маршрут — это что? Крокодил снисходительно смотрит на меня. Недолго, правда, потому как болтая со мной, он тщательно контролирует окрестности, и раз уж он охраняет возящихся в песочнице детей, то болтать он может, но контроль за окружающей ситуацией не теряет ни на минуту. Гузерипль — это гора. Северный Кавказ, Адыгея. Красивейшие места. А 30-й маршрут особо интересен, потому как пройдешь через перевал и к вечеру выходишь в Дагомыс на Черное море, на самый бережок. То в горах шел, то вот уже и море. Маршрут красивый, не напряжный, для обычных туристов, только им тогда не повезло. Шквал в горах прошел. Ну и накрыл группы, что там шли. И самое смешное все ровно как на Эвересте. Тут же снега навалило сантиметров 60, похолодало, шквалистый ветер задул. Инструктора при нижней группе на тридцатке, студенты без подготовки. Руководство сразу упустили. А без руководства начался капец. Кто во что гораст ты кто куда. накрыло ты их в альпийской зоне на перевале. Паника началась. Одни пошли назад, там пастушеский балаган был. Другие вперед, там лес. Группа людей поопытнее сразу откололась от основной массы туристов и сделала все правильно, но только для себя. Из них ни один не пострадал, но остальных они игнорировали. Устроились эти умники в лесу, как положено, костер развели, огонь поддерживали. Потом, когда шквал стих, спокойно повосхищались красотой заснеженных склонов. Там гряда, каменная мореды да и лес в снегу красив был. Пофотографировались. Те, кто с инструкторшей девчонкой вернулись к пастушескому балагану, тоже спаслись. А с остальными вышло паршиво. Потому что куда делись те, что поопытнее никто не заметил, инструктор повел остатки группы через такую милую балку с душевным названием «могильная». Так-то там ручеек убогий течет, впадает потом в речку армянку. Но после шквала и ручей вздулся, и снега навалило столько, что там завязло несколько человек, в первую очередь женщины. Промокли, замерзли. Инструктор хоть и не был, костер развел. Велел мужчинам его поддерживать, пошел помочь тем, кого на склоне потеряли. Что характерно, с ним никто не отправился. Все у костра остались. Из балагана с другой стороны перевала только пастухи вышли. Туристов выгнать на помощь своим же не получилось. Когда инструктор с полумертвой девчонкой до костра добрался, оказалось, что костер уже не горит. За дровами всем было идти в лом. А что я должен, пусть другие идут. Вот он и прогорел дотла. Инструктор еще раз запалил костерок и отправился за помощью. Ниже еще база была с телефоном. А ребятки у костра взялись водкой греться. Сам результат спрогнозируешь? Ну что тут прогнозировать? Нельзя водкой греться, все плохо кончится. Замерзли, наверное? А то ж, сильно смотрелось. Чахлый потухший костерок, мёрзлые мертвецы и пустые водочные бутылки в серьёзном количестве. Короче говоря, спаслись умники, спаслись те, кто в пастушеский балаган с инструкторши отправились, да ещё несколько человек. Одна девушка вообще геройская оказалась. Три дня вокруг пихты ходила, потому что верила не бросят и понимала, спать нельзя, замёрзнет. Даже не обморозилась. Сознание потеряло уже в вертолёте. Тогда государство раскачивалось не сразу, зато через три дня и вертолеты, и спасательные группы, и даже армейских на помощь подтянули. Всем спасшимся всякие льготы и бесплатное проживание в лучших санаториях на берегу. А нам трупы собирать, когда следователи отработали. Двух парней дольше всего искали. Один в пропасть свалился вместе с лавиной, сам же ее и вызвал. Искал свой брошенный в панике рюкзак и слишком близко к краю подошел. Другого чувака первым же шквальным порывом ветра сдуло в ту же пропасть, но гораздо раньше, еще на Седловине. Так он там ухитрился на карнизике уцепиться. Друзья пообещали спасти. «Жди, друг, мы вернемся с помощью!» Четыре дня ждал, пока не замерз на этом карнизе, сидя. Друзья уже были спасены и думать о нем забыли. Спасатели тела случайно нашли, он же первый пострадал. Основная куча трупов гораздо ниже была, там его и искали. Если бы приятели о нем не забыли, вполне можно было бы спасти. Да кто ж знал, что он там сидит? Вот и смотри сам, чем это от Эвереста отличается. Да ничем. Не восемь тысяч метров, а тысяча шестьсот. Но разницы никакой. Никто никому помогать не стал. На следующий день следующая плановая группа до балагана Пастушеского добралась, узнала, что впереди все снегом завалены и большие потери. Спокойно развернулись и пошли назад. И даже не сообщили никому. И таких примеров можно много приводить. Да, к слову, там выше 30-го маршрута еще группа находилась. Тоже туристы. Им еще солонее пришлось. Выше, значит, холоднее. Так вот, из верхней группы никто не погиб. Инструктор там расползаться не дал, и все делали, что он говорил. И выжили. Такое вот противопоставление вышло. Потом суд был. Осудили руководство местного туризма, к слову. А тех, кто не помогал? А инструкторов? У инструкторов даже удостоверений не было, что они инструкторы. Никто их не учил, а значит, раз их допустили до работы, виноват допустивший. А туристы? Они по закону помогать были не обязаны. Так что все как есть. Человек в массе скотина тупая, неблагодарная и непредусмотрительная. И это заложено в человеческой природе. Человека периодически пытаются сделать человеком, но, видно, бог винтик какой-то не докрутил. Ну, знаешь. Как-то это у тебя все очень минорно выходит. А как есть? Вспомнилось еще из тех же времен. Как раз через год в Ереванское озеро троллейбус ухнул. С почти сотни пассажиров. Рядом тренировалась пара спортсменов, подводников два брата, бегали с нагрузкой. Увидели такое дело, побежали спасать людей. Вода мутная, троллейбус залег на глубине десяток метров. Старший брат был рекордсмен, смог спасти 20 человек. Сам чуть не погиб от переохлаждения и усталости. По ошибке вместо человека последним подъемом выволок сиденье набухшее. Изрезался обитые стекло, потом пневмония, сепсис. Чудом жив остался, карьера спортивная накрылась. И что характерно, пока он в больнице валялся, из этих двадцати спасенных ни один не пришел хотя бы спасибо сказать. Возражать тут особо нечего. К слову, продолжает крокодил, еще моментик пикантный. Троллейбус свалился с дамбы, как тогда говорили, из-за того, что, дескать, у водителя с сердцем плохо стало. А все спасенные шаваршем в один голос заявили, что пассажирники некий потребовал, чтобы водитель остановился там, где пассажиру удобнее, а не там, где положено на остановке. Водитель и возразил, не на такси едешь. И получил от разгневанного пассажира по башке. Троллейбус и пошел нырять. Один тупой дегенерат угробил 70 человек, и себя тоже. На него-то плевать, конечно, но факт остается фактом. Хочешь сказать, что все люди свиньи паскудные? Крокодил удивляется. «С чего это ты так решил?» Примеров благодарности пруд-пруди. Вон немцы в Трептов парке так скульптуру солдат с ребенком и не снесли. Действительно, наш солдат-пехотинец спас немецкую девчонку с нейтральной полосы из-под обстрела. А уж снести могли раз сто. Наши руководители и не вспучились бы. Как с Эстонией, например. А не снесли, наоборот, отреставрировали. Да и много говорить можно. «Тебе ж коньяки таскали пациенты?» «Таскали. Вот видишь. Просто не надо о людях думать лучше, чем они есть на самом деле. Тут я тебе еще вот что скажу. Есть слушок, что в Кронштадте все граждане будут обязаны иметь оружие. Обязательно. Что скажешь? А что говорить, смотря каких граждан наберут. Я-то с оружием так все это время и гоняю. Да и ты тоже. Да и много кто еще. И вроде наоборот бандитизма стало меньше». Другое дело учить публику придется. А ты что скажешь? А что говорить? Любая власть — это насилие. Никак иначе не получается руководить публикой. Обязательно насилие нужно. Считай любую власть бандитами, не ошибешься. Другое дело, что весь вопрос в том, кто эту власть поддерживает. Отсюда и власть. От вменяемой, которая живет по общепризнанным понятиям, их еще законами называют, да отмороженной на всю башню для которой закон не писан вообще, кроме разве как левая нога захотела. Вменяемые публике обычно нравятся больше. Понятно, потому как чего ждать. Потому вменяемых поддерживает большинство. Раз так, то публике власть оружие раздать может. Оно публикой будет употреблено в поддержку власти. Ну и наоборот. Змеи с его архаровцами многие поддерживают. Так что мысль вполне ясная. Погоди, погоди. Это что же, ты военных бандитами считаешь? Крокодил удивляется. «А что такого? Военные — это убийцы в первую очередь. Для того они и нужны убивать себе подобных. Вооруженные до зубов убийцы, специально обученные, как это правильно сделать, с наибольшим успехом. Очень опасные поэтому, да еще и организованные, дай Боже. Да и чтобы там ни болтали, во время войны морали нет и быть не может. У меня возникает ощущение, что я сижу с открытым нараспашку ртом». Вот уж никак не подумал бы, что степенный добропорядочный крокодил такое скажет. Потом я вспоминаю, что он воевал много и успешно, вспоминаю, что в рукопашной резне заслужил свое аллигаторское прозвище, перегрызя зубами глотку ичкирийскому бандиту. А как я понял из других разговоров, убитых им всяко-разно, не считая влезших на его мины, получается у крокодила никак не меньше взвода. Куда уж опаснее. Но я-то с ним в дружеских отношениях и потому совершенно не опасаюсь, что он вцепится мне в глотку клыками, влепит по мне из спокойно лежащего у него на коленях калаша или начнет резать ножом этих детишек в песочнице. Наоборот, когда он рядом, мне спокойно, а мамкам детей спокойно за своих чат, Да и дитята возятся совершенно безмятежно. Видимо, что-то этакое отражается у меня на лице, и посмеивающийся сапер довольно замечает. «Вот-вот, я об этом». Когда эти убийцы свои, все замечательно и прекрасно. И нужно, чтобы эти убийцы были умелые, опытные и лучшие. Вот когда чужие убийцы оказываются лучше, тогда печально. Ты ведь об этом подумал? Ну да. Ну уж как-то ты очень резко так заявил. Немного в голове не укладывается. Кто бы говорил? Ты же медик. А ваши братья куда уж, мясники? Ни за что, ни про что хороших людей иголками тычьте ножиками и режете? Горчичники лепите и банки ставите. Да еще и глумитесь при этом всячески. Пописай в бутылочку, покакай в майонезную баночку, словно снайпер-миллиметровщик какой-то. Ну брось, шутишь ведь. Банки уже не ставим, пользы от них точно нету. Только вред. У медиков жестокость оправдана, иначе-то не получается. Опыт вековой. Так и у военных тоже. Вот простой тебе пример. Если сейчас на детскую площадку припрется зомбак, ты что будешь делать? Странный вопрос. Стрелять, конечно. Но это зомби, с ним-то все ясно. Он же иначе не остановится. А вражеский солдат что, остановится? Чем вражеский солдат отличается от зомби? Да только тем, что по сравнению с вражеским солдатом зомби-гуманист и бессребренник. Не издеваться не станет, не глумиться, не мародерить. А солдат врага, убийца и мразь, ничего более. Он же пришел к тебе демократию занести. То есть убить тебя и ограбить. И если ты его не уложишь... Он уложит тебя и твоих друзей и близких, и трофеи прихомячит. Самая чушь последнего времени – дикая лицемерие общества. Все солдатам пытаются мозги засрать. Мол, они гуманисты, несут демократию, или там восстанавливают конституционный порядок и тыры и пыры. У вояк потом крыша съезжает. Как же он принес демократию, или там восстановил конституционный порядок? а его дружку, не желающие восстановления конституционного порядка, местные весельчаки кишки выпустили и поотрезали все, что можно в ходе длинного развлечения. Потому пришлось долбать по этим весельчакам из всех стволов, а весельчаки, как на грех, окопались в деревне, потому посреди улицы после драки валяется порванная пополам взрывом баба. Солдат дуреет от такого расхождения Басин и Яви. Крыша едет. А это паршиво. Обученный солдат дорого стоит. Но это-то ты к чему ведешь? Да к тому, что римские легионеры не страдали такой дурью, и им мозги не парили. Да и не только они. Все было проще и человечнее, что ли. Есть враг. Либо враг сдается, либо его вырезают к чертям собачьим. И грабят побежденных. И все довольны. Солдатам почет и прибыток. Так и надо. Дошло до войны, не обманывая себя рассказами, что пришел цветочки сажать и кошечек гладить. И все будет в норме. А сейчас наврут с три короба, потом удивляются, откуда у солдат нервное расстройство. Ха-ха. Погоди. Но ведь те же немцы во Вторую мировую тоже свихивались. Я читал, об этом многие пишут. Да? И что? Ну там, вернувшиеся с фронта чудачили жестко. Пулеметчики с ума сходили от того, что русские жидомонголы волнами лезли. А дружелюбным пулеметчикам так искренне было жалить их жидомонголов, что они с ума сходили? Хочешь совет? Давай. Вот как только тебе начнут такое рассказывать, плюй в морду рассказчику. И постарайся харкнуть как следует, чтоб густо. Это даже не брехня, это злостная ложь. И рассказывающий это паскуда и подлец. Да и лучше вместо плевка сапогом в рожу. Ладно, не злись. Давно хотел тебя спросить, только не злись, ладно? Я сегодня добрый, валяй. Слыхал, что ты чеха зубами загрыз? Не врут? А чего тут такого? «Вон большая часть наших питерских горожан сейчас любого загрызут и фамилии не спросят. Что удивило-то?» «Ну, ты ж не зомби. Тут я понимаю, что выгляжу глуповато с таким детским вопросом. И вообще зря я все это начал. Да я поспорил с нашим радистом, что вполне обойдусь в случае чего одними зубами. Как раз так и сложилось, что сцепились вплотную. Меня чех ножом в плечо. Язык был не нужен, разобраться надо было по-тихому, без шума» а поспорили на бутылку хорошего коньяка. Все одно к одному и сложилось. Да это, к слову, ерунда. Вот толково мины расставить — это сложнее, тут думать надо. А кусаться? Наши предки это еще тысячи лет назад умели делать. Мне остается только офигеть и задуматься.